Глава 14. Из помещения вывалились сразу пятеро. Первым среди них выбежал здоровяк с черными волосами и нашивкой sergeant at армс И вот реально с лицом сержанта, крепкий квадратный подбородок, маленькие, скрытые под массивными надбровными дугами глазки, многократно сломанный расплющенный нос и отлично заметные уши профессионального борца, много раскрученные и сломанные. Вооруженный гражданин был немного много ни мало, а тяжелым пулеметом викинг, причем эпической редкости. Второй и третий были практически братьями-близнецами, накачанные парни, с лысыми головами, бордами-испаньолками и с обрезами дробовиков в руках. Четвертый боец с нашивками Трэша представлял полную противоположность лысым. Маленький, щуплый, с крысиной мордочкой и длинной черной неопрятной бородой. Ну и последним вышел... Президент клуба, двухсотого уровня здоровяк, с короткой армейской прической, платформой, чуть обвислыми щеками и в целом изрядно смахивающий на какого-то актер кино. В обеих руках у него крупнокалиберные револьверы, а на поясе монструозный обрез дробовика шестого калибра. Не представляю, как он достиг такого уровня силы и выносливости, чтобы пользоваться, но вот факт. Пулеметчик немедленно открыл по нам огонь, даже не пытаясь особо укрыться. К его удивлению, высекшая из меня искры очередь просто не нанесла урона. Хе, уровень мой, конечно, не блещет, я только-только перешагнул отметку 149 -го. Зато характеристики в разы превосходят любых оппонентов даже на полсотни выше. По сути, я сейчас равен 250-му 300-му, а в броне, скорее, эпическому боссу. Так что вскидываю пистолет-пулемет и очередь разрывных пуль перечеркивает грудь пулеметчика, финале эффектно отрываю ему нижнюю челюсть. Зажав гашетку, я посылаю во все стороны веер пуль. Он рушится обратно в зал, снеся с собой одну из створок. Но все же его маневр дал остальным рассыпаться по залу и открыть огонь, моментально выкашивая более слабых бойцов моей команды. Падает накрытый сразу четырьмя залпами из дробовиков второй боец в экзоскелете. Накрыт очередной связкой гранат, гибнут сразу пятеро, укрывшиеся заборной стойкой. Президент открыл огонь из обоих револьверов, каждая пуля, выпущенная им, нашла свою цель. Еще четверо моих людей, включая предпоследний экзоскелет, пали от выстрелов. Офигеть! Настолько, что было два десятка против пятерых. Сейчас десять против четырех. Не, так не пойдет. Последний рывок и последнее ускорение превращает меня в смазанную тень в их глазах. Пять выстрелов на одного крепыша с нашивками вице-президента, еще пять на его близнеца с нашивкой «Секретари». Хиты первого уходят только в красную зону. Здоровый гад! второй падает замертво. Четыре из пяти выстрелов были критическими. Приходится выпустить еще пяток пуль в первую цель и уже в прыжке, меняя магазин, разрядить его в президента. Внезапно Громил оказался весьма проворен, и из 12 вылетевших пуль лишь четыре нашли свою цель. Да и они снесли с него всего-то 10% здоровья. А вот он в ответ выстрелил, в вменяя своего обреза, и внезапно попал. Удар был такой, как будто лично Гектор явился сюда и врезал мне сразу двумя ногами в грудак. Пуля, а это была не картечь, а именно пуля, отбросила меня на барную стойку, просто сокрушив ее, а инерция проволокла до удара в стенку. На мою голову посыпалась куча стекла из разбитых ранее бутылок, полки, Какое-то барное оборудование. Его попадание не только снесло с меня 2000 хитов, отправив практически в нокаут, но и в прямом смысле пробило броню. В нагрудной пластине Хускарла зияла здоровая дыра. Так, из развлекательного приключения это действие превратилось внезапно в серьезнейшую битву. «Макс, срочно, домовые! «Да, я в курсе всех возражений!» «Выполняю!» Из спины пса ударило сразу четыре дымопостановочные гранаты, заволакивая помещение густым дымом. Он моментально вызвал лютый кашель у всех, находящихся в здании, при этом не снабжённых защитой органов дыхания, то есть кроме меня и последнего здоровяка в экзе Кашлем давились все, включая крайне устойчивого босса. А я тем временем скинул обратно в кубру свой пистолет пулемет и раскрутил стволы Бредлога. Шквал попадания обрушился на обоих оставшихся на ногах врагов. Снаряды пробивали их, разрушая заодно и прочный бетон стен». Президент клуба продержался под огнем практически минуту, но количество попаданий просто не позволило ему еще раз выстрелить из обреза. В конце концов, этот невероятно мощный враг просто упал на колени, а потом распластался лицом вниз в моментально натекшей с него лужи крови и затих в ней. Все. Существование мотоклуба объявляю завершенным. Для окончания действия я подошел к трупу, загробастав заодно себе и оба револьвера, и легендарный обрез «Молот». После быстрого обыска тела и получения легендарного ящика босса я снял с его трупа жилет и демонстративно спорол с него нашивки президента а вместе с ним и шевроны. Подумав пару минут, я проделал то, что, наверное, не стоило. Я спорол со спины своего жилета символ с черепахой и вместо него налепил шевроны банды «Дети погибели», а на карман налепил шеврон президента. Ворох системных сообщений. Да, наверное, зря. Но всю жизнь хотел побыть президентом мотоклуба. Так, интересно. Система сообщила, что помимо обретения очередного уровня и всех сопутствующих ему бонусов, я стал главой города. Три из четырех основных банд подчиняются мне. Я контролирую более половины территории. Хе. А оказывается, стратегические возможности тут реализованы не только в виде базы отряда. Похоже, игрок действительно волен стать главой хоть всех городов, которых сможет. Мне сейчас доступны и налоги с города, и казна. Пустая, конечно же и управление оборонительными сооружениями, которые тут есть, и даже доступ к сети разведывательных сателлитов, ну, вернее, к тем ее останкам, что еще функционировали. И это, пожалуй, было самым интересным из всего списка. Уцелело во внешней системе не то чтобы много, но все же. Город защищал от вторжения десяток сверхтяжелых гаусс-турелей. Остальное пришло в негодность. К сожалению, энергоресурсов категорически не хватало, поэтому единовременно вести огонь можно было не более чем из трех, но при выходе из строя они сразу же заменялись резервными. А внешних устройств сканирования, радаров и прочего уцелел аж с десяток, а самое удаленное недавно зафиксировало проход колонны тяжелой техники с опознавательными знаками армии свободы. В электронных мозгах эти силы были прописаны как союзные, но это я быстро исправил. Радар засек пять больших, 14 маленьких целей. Пять больших, похоже, это уцелевшие танки. Остальное — джипы, легкие БТР или же грузовики с пехотой. Последнее было бы настоящей проблемой. Так, надо срочно готовить город к обороне, иначе все мои планы пойдут по известному месту. Дело в чем, Гилдер мне между делом сообщил, что, собственно, тот самый летучий корабль, от которого я нашел ключ-карту, он не на космодроме спрятан, а тут рядом. И пытался неизвестный шпион пробраться именно сюда. Но для расконсервации нужно запустить процедуру из самого города. И займет она немного много ни мало, а почти 12 часов. Я после захвата города сначала даже позабыл, потом вспомнил и нажал кнопочку. Этот челнок оказывается часть все того же проекта «Звездные войны», и тут проходил модернизацию после испытаний. А что еще из ресурсов в городе-то есть? Правильно, в городе есть почти не пострадавшая банда чинов под руководством Гхо, и вот к ним-то и придется направить гонца. Если они не впишутся, то дела наши плохи. Я один не справлюсь, пары тысяч человек тупо расстреляют критами, а у чинов больше трех сотен бойцов. С остатками всех наших банд будет почти полтысячи. Маловато, но в обороне. Да, снабженные по максимуму оружием первых, думаю, с дюжем, тем более, что подмогу уже идет. Я предупредил деревню в тоннеле, что надо пропустить наших людей. Надеюсь, они меня послушают. Им сюда совсем недолго, если без приключений. Приключения я вроде как все ликвидировал. А еще мои бойцы готовили там дирижабль, так что должна быть и поддержка с воздуха, но все это будет через 7-8 часов, а враги максимум через 3-4. Чен не стал ломаться и прибыл ко мне сам. Несмотря на число его людей, почти на треть превосходящее моих он понимал, что в прямом противостоянии проиграет. Слухи про ликвидацию Байкерни, видимо, были весьма детальны, так что он прибыл, будучи в настроении договариваться. Когда этот гигант вошел во временно оборудованный под офис Клабхаус, помещение стало ощутимо теснее, ростом в 3 метра. Шириной плеч он соответствовал росту метра полтора не меньше. Черные заплетенные во множество косиц, волосы переходили в такую же бороду. и глаза на серо желтом лице оказались вполне гармоничны, как и общая восточность черт. Он вошел, нашел взглядом меня и поклонился первым. «Приветствую прославленного воина дороги, повелителя городов и палача своих врагов, чем может услужить тебе наш маленький клан?» «Вот зараза, и вроде как готов и рад сотрудничать, но ни слова про вассалитет». Чему служить? Ладно, поговорим после битвы. Сейчас главное его убедить выступить на нашей стороне. «Привет и тебе, Повелитель Воинов. Я призвал тебя по делу. Система контроля первых сейчас находится под моим управлением, и, по ее данным, к нам приближается войско моего врага. Я предлагаю тебе выступить на моей стороне. Вместе мы точно сумеем его одолеть. У меня есть оружие, но не хватит людей, чтобы его использовать. Под моим контролем система защиты, но нет энергии на одновременную активацию всех. Чин с хитрой улыбкой смотрит на меня. Дорог мой, у любой подобной просьбы есть цена. Готов ли ты ее платить?» «Называй, но помни, если ты специально предложишь невыполнимое, дабы избежать помощи мне, до прихода моих врагов тебя и твоих людей уже начнут жрать могильные черви. А город? А город я просто взорву. Мощности реактора хватит, чтобы уничтожить всех, и врагов, и горожан». Он заметно оторопел. «Но тут же невинные. Ты не можешь, это не по правилам война дорог». «Плевать я хотел на правила. Вы все привыкли к сказке, что воины, дескать, можно пронять слезливой историей или шантажом в адрес мирняка и получить, что хочешь. А потом он придет и будет мстить. Нет, теперь будет, по-моему, мстить я буду раньше, чем вы начнете ультиматумы предъявлять, а мирное население его все равно изнасилуют и вырежут солдаты Юрия, когда возьмут город. Так что выбирай с умом». Чин крепко задумался. Вся напускная блатота и восточная бравада слетели с него, и передо мной сидел вполне собранный и деловой чел, которому только что обломили весь план переговоров. «Хорошо. Какие твои условия?» «Ты выставляешь своих людей без предъявления требований и без рассказов мне о том, как это ценно. Я, не претендуя на высолите твоего клана, и оставляю тебе треть бизнеса тут. Я вооружаю твоих людей и своих запасов и сделаю вид, что поверил, что вы потеряли часть оружия в бою». Не больше 20%. Оружие — это артефакты первых, так что не надо наглеть. Окей? Я был бы последним идиотом, если бы не согласился. Но есть вопрос. Каковы силы предполагаемого противника? Генерал Запада уходил. Наш штурм Таррента с двумя бригадами пехоты. И у него было порядка 40 танков и БТР. Это, мягко говоря, немало. И даже оружие первых тут вряд ли поможет нам. 4 тысячи бойцов — это много. Но сейчас их порядка тысячи, как сообщили мне мои ребята из Таррента. И, судя по данным радаров, 19 единиц техники, из них 5 тяжелой. 5 тяжелых — не проблема. Проблема — это пехота. У меня осталось около трех сотен человек, так что...» Мужик заметно повеселел. «Такой расклад мне по душе. Никогда не любил Юра. Он знатный засранец и расист. Ну хорошо, я согласен на твои условия. Правда, у меня есть еще один вопрос. Почему ты уверен, что после боя мы не развернем свое оружие против вас? Ведь внешняя угроза уже не станет, а оружие будет у нас...» «Ты уверен, что хочешь услышать мой ответ?» Подумав, он утвердительно кивнул. «Потому что, во-первых, через несколько часов тут будут мои люди, сумевшие удержать Таррент в два десятка крыл против всей западной армии. Я продержусь против тебя эти пять-шесть часов. Во-вторых, потому что для меня могут составить проблему тысячи человек снаружи города, но не составят 150-200 внутри». Я вас перебью один, даже если у вас будет оружие первых. Вот только для города это кончится, скорее всего, тотальным разрушением. В-третьих, я знаю, что у вас, Чинов, данное слово ценится больше, чем любые материальные ценности, и ты вряд ли продашь его за горку стволов. Ну и в-четвертых, мой план предусматривает ситуацию с битвой против твоих сил прямо после боя. Я учитываю такую возможность всегда. «Что ж, иного ответа я и не ожидал. Ты воин дороги, известен как человек чести, так что я абсолютно уверен в твоих мотивах. Надеюсь, твой тактический гений столь же велик, как о нем рассказывают, и мы вместе посидим сегодня после обеда, обсудим дела насущные. Клан Тхо предлагает вам союз. Принять? Да. Спустя час». Чен действовал крайне расторопный, уже через час оружейная на базе, по сути, опустела. Я раздал все оружие и броню, используя в том числе нечестные техники наград за убийение одной букашки и прочие админско-модераторские квесты. Но в итоге у меня была армия в 620 стрел, вооруженных так, как можно только мечтать. Два пилота меха, имеющих навыки управления штурмовыми аппаратами, получили в свое распоряжение Атланта-Лангуст, самые тяжелые боевые мехи, существовавшие в игре. Две 100 тонные боевые машины, одна, специализированная на уничтожении других мехов и танков, для чего нанесет на борту, две сорокозарядные ракетные установки с боекомплектом почти в тысячу ракет, тяжелый рельсотрон, две плазменные пушки в руках, лазер повышенной мощности в виде плечевой турели и шесть стандартных, собранных в два пакета по три, смонтированных в грудной части корпуса. Сам по себе «Атлант» был мехом гуманоидного типа, высотой в 7,5 метров, в данной модификации не имеющий специализированных средств ближнего боя, не считая таковыми дубиноподобные руки с плазменными пушками весом по 15 тонн каждая. Второй мех был приземистым универсалом, с корпусом платформ, установленным на четыре ноги. Специализация этой машины была «Затяжная война одиночным порядком в долгом отрыве от баз и точек снабжения», так что основное оружие было энергетическим. Четыре тяжелых лазера, десяток средних, десяток малых. Вдобавок к этому набору на руках боевой машины могли быть смонтированы или еще два тяжелых лазера, или же две 45 миллиметровые автопушки с запасом снарядов. Наша модификация была целиком на энергетическом оружии, которое питалось сразу двумя термоядерными реакторами и обладала уникальной системой охлаждения, позволяющей вести непрерывный огонь без перегрева в течение почти что получаса. Более чем достаточная огневая мощь при этом в руках опытных пилотов. В Атланта залез Чен, а в Лангуст — Гилдер. Короткий тест бортовых компьютеров показал, что бы пилоты имеют более чем достаточные компетенции для управления. И я оставил их в покое заниматься предбоевой подготовкой своих консервных банок. А сам тем временем отправился на первый боевой пост в Центр управления оружейными системами. Тут же был развернут штаб для координации всего боя. Когда дело дойдет до штурмовых действий внутри города, мое место будет на улицах. А пока что займусь управлением Гаусс-Турелями. Кроме меня этого никто сделать не сможет.